Ночью, пока шеф спал, на этот раз я разложила для него диван, я задалась мыслями, которые сейчас крутились вокруг моей полноты с новой силой. Не то, чтоб я надеялась на переход наших отношений с Терлецким в другую плоскость, но представляла, как он меня целует, как начинает раздевать, а дальше зажмуривалась от стыда, который испытывала даже в своих фантазиях. Наверное, если бы у нас с шефом дошло до интима, конечно, когда мне будет можно снова заниматься сексом. Я бы сбежала на Северный полюс, к пингвинам, среди которых чувствовала бы себя как своя. Поэтому совершенно правильным решением было возвращение прямо завтра в фитнес-зал. Правда, слишком свежи еще были воспоминания о моем прошлом посещении этого заведения. Но ничего, просто не буду переусердствовать, вот и все. Повернувшись на бок, я не смогла сдержать улыбку, которая появилась при виде того, как шеф спит в метре от меня. Довольно приятная картина, надо сказать, успокаивающая даже. И я бы успокоилась и легла уже спать, если бы не волнение за украденную прямо из моих рук Наташку. Подумать только, ведь ей никогда не везло с парнями, а тут целый Вовчик. Нырнув под одеяло, я набрала номер подруги в тысячный раз, но, получив только гудки, на которые ответа не было, вынырнула обратно и вздохнула. — Она в надежных руках, — так сказал Терлецкий. Что же, попробую поверить. На завтрак шеф ограничился бутылкой минеральной воды и таблеткой аспирина. А овсяной каши отказался, хотя бабушка пыталась его накормить, уверяя, что тогда похмелье отступит сразу. «Выпью кофе на работе и приду в себя», — отмахнулся шеф. «Вы сегодня дома?» А этот вопрос он задал уже мне. «Очевидно, имея в виду, не собираемся ли мы с Ромой куда-нибудь?» «Погуляем немного, если дождь не пойдет», — я посмотрела в окно и призналась. «А еще я на фитнес собираюсь». Тирлецкий тут же напрягся. «На фитнес?» – переспросил он таким тоном, будто я только что призналась ему в том, что собираюсь принять участие в групповом сексе. «На фитнес?» – подтвердила я. «Качку тому?» «Ну надо же, не забыл». «Нет, просто на фитнес». «Но он там будет». «Кто?» «Качок твой?» «Он не мой, и я не знаю, кто там будет». «Я, если ты не заметил, не специалист по мускулистым парням». Бабуля все это время наблюдала за нами, как судья на теннисном корте, но в разговор не вмешивалась. «И хорошо, я против, чтобы ты становилась специалистом по качкам». «Ревнует он, что ли? Эта мысль почему-то показалась мне очень приятной, хотя, наверное, я себе просто льстила. Я просто хочу позаниматься спортом», — подернула я плечами. «Достаточно того, что ты гуляешь в парке, использовать для себя и Ромы». «Вот оно как!» «Но так дело не пойдет». Я снова представила, что будет, если вдруг случится чудо, и у нас с Серлецким повторится совместная ночь. «Да я же со стыда сгорю». «Знаете что, шеф? Можно я сама решу, когда, где и, главное, с кем мне заниматься спортом?» Сказав это, я удалилась из кухни, чтобы наш спор не перерос во что-то более масштабное. А через несколько минут услышала, как хлопнула входная дверь. «Зря ты так с Димочкой!» — вступилась за честерлецкого бабуля. «Он просто тебя преревновал. Знаешь, что твой дед вытворял, когда я с другим заговаривала? Ух, в нем такая страсть просыпалась!» «Бабуля, ну что ты такое говоришь? И вообще, разве ты сама не была против того, чтобы между нами с шефом происходил разврат?» «Я не о разврате, я о чувствах». Я с сомнением посмотрела на бабушку. Чувство у шефа ко мне очень сомнительно, и даже опасно считать, что он может меня полюбить или испытывать ко мне страсть, потому что я уже начала влюбляться в него с такой силой, какой сама от себя не ожидала. Что бы там ни вытворял твой дед, это к делу не относится, отрезала я. Пойду собираться в фитнес-зал, я на пару часов, не больше, и ушла в ванную. Мой поход к очку не состоялся, я уже собиралась выйти из дома, когда в дверь протяжно зазвонили. Бабуля замахала на меня рукой, мол, открывай быстрее, пока Рома не разбудили. И когда я распахнула дверь, то увидела на пороге Наташу. Точнее, Наташу в той девушке, которая пришла ко мне. Я распознала не сразу. Щеки ее горели, глаза лихорадочно блестели, а дыхание сбилось. «Он что, преследует тебя?» Выдохнула я, затаскивая подругу внутрь и быстро запирая дверь. «Кто?» — не поняла она. «Вова, конечно». «О, Вова!» Мои глаза округлились и стали больше в два раза. «Что еще это за такое о Вова Наташа же тем временем разулась и промчалась на кухню. Я последовала за ней. Там обнаружила подругу, жадно прильнувшую графину с водой. Смотрела я на эти манипуляции не без тревоги. Что вообще произошло? А когда Наташа схватила пирожок и откусила сразу половину, не выдержала. «Да что случилось, ты мне можешь рассказать?» — Пирожки! Они такие вкусные! Особенно с вареньем! — простонала Наташка, с трудом проглотив то, что было во рту. Пришлось отнять остатки с добы и усадить подругу за стол. — Рассказывай, пока я не стала звонить Терлецкому и требовать у него связаться с Вовой. Наташа уронила голову на руки и вдруг разрыдалась. — Ната, Нат, что с тобой? Что случилось? — Спалошилась я окончательно. — Ну, шеф! Вот что значит, по-твоему, надежные руки. Я так разозлилась, что в-заправду собралась звонить Терлецкому. Но когда Наташа подняла голову, оказалось, что глаза у нее совершенно сухие, только так и продолжают блестеть, а на губах витает блаженная улыбка. Что он с тобой сделал? потребовала я ответа. Наркотики? Вполне может быть. Этот неуместный голод, жажда, непонятное поведение, спутанное сознание? Так, так, так. Что нужно делать в первую очередь? Уложить спать? Снабдить успокоительным? У меня как назло. Кроме валерьянки дома ничего. Что он со мной сделал? Лучше спросить, что мы с друг другом делали всю ночь. Я так и села. Наташа, моя скромная Наташа, которая все время была погружена то в работу, то в учебу, то в младших братьев, признается мне в таком? Говори уже. С неверием повторила я, и подруга начала свой рассказ. Через час я уложила Наташу спать. Но не отправлять же ее было домой в таком возбужденном состоянии. То, что она мне поведала, я поклялась и Нате, и самой себе, унести в могилу. Вроде бы я должна быть рада за подругу, но какое-то сожаление все равно испытывала. Мне о таком оставалось только мечтать. Да и то, когда скину злосчастные килограммы, ну и рядом будет подходящий мужчина. «Ты идешь на фитнес-то свой?» прошептала бабуля, отрывая меня от невеселых мыслей. «Нет, не сегодня», покачала я головой и мрачно добавила. «С коляской пойду по парку погуляю». Ну вот опять все складывалось так, как хотел шеф. Но я уже начинала к этому привыкать.